Глава 37. Кэмерон. Очень странно просыпаться там, где ты не был слишком долго. Я все еще лежу с закрытыми глазами, и отчетливо слышу, как на кухне мама готовит завтрак и причитает, жалуясь на отца. Как он выходит на улицу и свистом подзывает собаку. Как в амбаре фырчат и бьют копытом лошади, привлекая к себе внимание. Ранчо постепенно просыпается. Открыв глаза и откинув одеяло, я встаю с кровати. Комната совсем не изменилась с того момента, когда я был здесь в последний раз. Белые шторы на окнах, деревянный стол, на котором стоят несколько фотографий в рамках, маленький и пустой шкаф. На стенах висят постеры любимых фильмов, а у кровати стоит стеллаж, заваленный книгами и атласами, Чтобы ехать покорять мир, надо было хоть немного к этому подготовиться. Мама говорила, что если я захочу от чего-нибудь избавиться, то сделаю это сам. Половицы тоскливо скрипят под ногами. Надев спортивные брюки и майку, захожу в ванную и быстро умываюсь. Все кажется таким знакомым и родным, но с другой стороны я чувствую себя здесь чужаком. Когда я спускаюсь по лестнице, в нос ударяет аромат жареного бекона, яиц и оладий. Захожу в кухню и вижу маму. Она суетится около плиты и наливает новую порцию теста в сковороду. «Доброе утро!» От неожиданности она подскакивает. «Господи, ты меня напугал!» восклицает мама, схватившись за сердце. «Доброе утро, сынок!» Она подходит ко мне, И, поцеловав в щеку, крепко обнимает. Мы стоим так некоторое время. Мама прижимает меня к себе. Ее руки гладят мою спину, и у меня щемит сердце от этого. Я обнимаю ее в ответ и прикасаюсь губами к ее макушке. Мне так ее не хватало. Глупо было бегать в поисках спасения по всему миру, когда можно было просто остаться дома. С тех пор, как вчера ночью я переступил родной порог, мама не перестает улыбаться и плакать. Я приехал чуть за полночь, но Бренда Райли была готова начать замешивать тесто для пирога в ту же секунду, как услышала из дома мотор моего пикапа. ладушки Мама быстро отстраняется от меня и подбегает к плите, чтобы перевернуть выпечку. «Как тебе спалось?» Я ничего не трогала в твоей комнате. Если кровать неудобная, в чем я не сомневаюсь, мы можем ее поменять. Мам, все хорошо. Сажусь за стол и пытаюсь сдержать смешок. Кровати, правда, маловато. Поэтому сегодня мы с Крисом поедем в город и купим что-нибудь поудобней. В конце концов, я спал на ней, когда был подростком. Держи. Мама ставит передо мной огромную тарелку с завтраком, и мой рот сразу наполняется слюной. Она с улыбкой смотрит на меня, а затем открывает холодильник и достает оттуда бутылку с апельсиновым соком. Мне кажется, я не ел целую вечность. Мой желудок громко урчит, стоит кусочку бекона оказаться во рту. Увидев мою реакцию, мама улыбается еще шире. Даже если бы я был сыт до отвала, я бы все равно поел, чтобы увидеть тот восторг, которая отражается на ее лице. Расскажи мне, как вы добрались. Больше сотни миль проехать. Кошмар какой-то. Причитает она. В этот раз я не могу сдержать смех. Наверное, я навсегда останусь для нее маленьким ребенком. Наполнив стакан соком, она садится напротив меня. Отлично. Правда, пару раз задержались на долгий перекус, когда Уитакер решил пофлиртовать. Отломив вилкой небольшой кусок оладушка, отправляю его в рот и закрываю глаза от наслаждения. Вот почему я скучал. Ох, я так соскучилась по малышу Крису. Мам, умоляю, не называй его так. Его самоуверенность и так терпит поражение в последнее время. Со смехом заявляю я. Она отмахивается от меня. Если Криса назвать малышом и сделать это здесь, в Техасе, То, боюсь, у него больше не будет шансов подкатить к какой-нибудь девушке. К тому же он всю дорогу ворчал, что Рэйчел отбила все его желание знакомиться. Мои мысли постоянно возвращаются к Алекс: Один день и я уже в Техасе, нет океана, нет шума города, и нет ее. Взяв кружку с кофе, делаю несколько глотков, чтобы проглотить этот проклятый ком в горле. «Какие у тебя планы на сегодня?» — бодро спрашивает мама, обтерев руки полотенцем. Она вновь возвращается к плите и переставляет несколько кастрюль. «Помогу отцу на ранчо. Съездим с Крисом в город». Я пожимаю плечами. «Да, помощь пригодится», — вдруг говорит отец. Он входит через заднюю дверь кухни и, сняв шляпу, кладет ее на стол. Надо перетаскать тюки сеном в амбар и выгулить лошадей. Отец садится рядом со мной и, опершись на край стола локтями, смотрит на маму в ожидании завтрака. «Господи, Такер! Наш сын только приехал, а ты его уже нагружаешь работой. Дай мальчику отдохнуть. В этом мальчике 90 килограммов и почти два метра роста. На нем пахать надо». Мама раздраженно фыркает и, повернувшись к нему, складывает на груди руки и указывает на него деревянной лопаткой. «Если он уедет раньше времени, то ты будешь спать в ангаре со своими лошадьми», — грозно заявляет она. Мама накладывает на тарелку яичницу с беконом и ставит перед отцом. Как бы она ни ругалась на него, она никогда не оставит его без еды. Отец лишь усмехается и берет ломтик бекона. Если он и уедет, то только потому, что ты его сведешь с ума своей заботой. Можно скучать по оладьям и по собственной комнате, но больше всего я скучал по этому ощущению. Я дома. Когда мы заканчиваем работать, отец облегченно выдыхает, и, открыв бутылку пива, протягивает мне. Сев на тюки сеном около амбара, мы наблюдаем, как солнце медленно садится окрашивая поля оранжевым светом. Вырвав из-под себя соломинку, сминаю ее между пальцами. Отец не шутил, когда сказал, что приготовил для меня много работы. Тюки с сеном были только началом. С меня семь потов сошло. Я вспомнил, как он гонял нас с братом после школы. Сейчас я уже не мальчик, но это не мешает ему гонять меня по-прежнему. Надолго приехал спрашивает отец, сделав глоток пива. «Не знаю, я еще не решил, что делать с контрактом в Южной Америке». «Понятно. Если мама болтает безумолку, то отец молчун. Все, нагоняя в детстве, мы получали от мамы. Каждую лекцию она читала с особой тщательностью. А потом, в подтверждение своих слов, бросала грозный взгляд на отца, чтобы он поддержал ее. Боялись ли мы маму? Безусловно. Но она быстро отходила. А вот если отец был чем-то недоволен, он смотрел на нас так, что отпадала любая надобность подкреплять этот взгляд словами. Сейчас же я чувствую, что ему много чего хочется мне сказать. Например, какой я эгоист, что бросил их и уехал, что не звонил и не отвечал на звонки, что заставлял переживать каждый раз, когда не выходил на связь. И мне действительно стыдно. Только язык не поворачивается сказать об этом. Сегодня утром, когда родители спорили между собой, я заметил, как они оба постарели за время моего отсутствия. А точнее, с момента смерти Трева. У мамы появилось больше седых волос, а в уголках глаз морщин. А отец стал молчать еще больше. Пока мы работали, обмолвились друг с другом лишь парой слов. «Я рад, что ты вернулся», — вдруг говорит отец. «Я тоже», — хрипло отвечаю я. «Прости, что я вот так пропала, потом объявился». Он улыбается и хлопает меня по плечу. Все хорошо. Всем нам нужно было время». Я кладу свою руку на его ладонь и сжимаю. Она вся в мозолях и ссадинах. Рука человека, который работает от рассвета и до заката. «Больше не пропадай!» Еще раз сжав моё плечо, отец встаёт и идёт в сторону дома. Этот жест говорит гораздо больше, чем миллион слов.